и опустошает Спилунку. Простирая зерзость свою еще далее, он ночью высаживает две тысячи турков на землю в Фонди, опустошает город этот огнем и мечом, той же участи подвергает Терачину и приводит в трепет папу в Риме. Потом, вдруг переменив направление, едет к Тунису. При появлении его африканского берега Безерт открывает ворота без выстрела, И принимает беглеца Муляэль Рашида. Узурпатор Мулей Гасан терпит со всех сторон неудачи, созданные страхом или изменой. Хейреддин появляется у Гулетты и, скрывая свои намерения, чтобы найти меньше препятствий, осыпает от огнем всех батарей своих, вступает в сношение с приверженцами Мулейль Рашида, уверяет их, что государь этот возвращается с ним больной и при помощи этого обмана занимает форт без боя. Овладев Гулеттой, 18 августа он приготовляет в Тунисе возмущение и при первой удобной минуте являет сковоротом баб Эльзира с пятью тысячами турков и тысячами ренегатами. Заговорщики отворяют их, и он идет к цитадели под возгласы народа. Но скоро распространяется слух, что Мулей Ларашид все еще в Константинополе и что Хейреддин воспользовался его именем для прикрытия своих замыслов. Тунисцы бросаются к оружию, и несколько турков убиты. Яростный народ толпится на улице, ведущей к цитадели. И, может быть, Хейреддин погиб бы здесь, если бы не присутствие духа одного испанского ренегата, Байока, который, втащив на террасу большую пушку, начал стрелять в народ картечью и произвел в нем страшное опустошение. Прибытие Мулей-Гасана с подкреплением снова угрожает туркам. Но Хереддин, советуясь в этой крайности, только своей смелостью приказывает отворить ворота Казбы и с мечом в руке устремляется в середину осаждающих. Мужество и дисциплина турков вознаграждают малочисленность их. Ручьи крови текут по улицам, арабы падают, как колосси под рукой косаря. Смерть настигает Тунисов даже внутри домов, не представляющим больше защиты, три тысячи трупов платят за сопротивление, и только ночь гораздо более, нежели усталость от резни, поздно оканчивает эту ужасную сцену. Мулей Гасан, с трудом избегнувший смерти, спасается бегством. На следующий день победитель предложил перемирие, от которого уже не имели возможности отказаться. Он воспользовался им, чтобы доказать побежденным важность их подчиненности атаманской порте и плоды ее. Принужденные принять Иго, они согласились на все условия, которые победителю угодно было предложить им. Хейреддин немедленно устроил управление, раздал все места своим любимцам и приверженцам, подкупил арабов и поручил трем офицерам своим, Гасану Аге, Алию Малакскому и Кокчи Диаболо, покорить остальную часть области. В то же время он занимался усилением укреплений города и назначил большие работы для улучшения порта. Но политические события помешали ему окончить их. Папа Клемент умер, и преемник его Павел III не переставал призывать в церквах восстановить христианство, против грозного возрастания мусульманского владычества. В план этой книги не входит разбирательство политического соперничества между Франциском I и Карлом V. Не выходя из области фактов, мы скажем только, что в 1535 году Мулей Гасан убедительно просил короля испанского помочь ему против Хейреддина. Тунисский король предлагал Испании дань, если получит помощь для возвращения себе власти и обязался доставлять съестные припасы и союзников армии Карла Пятого. Последний с радостью принял предложение. Ибухир Аддин, -э владея Тунисом, угрожал Сицилии и Неаполитанскому королевству, а союз его с Франциском Первым, получившим от него подарки, делал его еще страшнее. Карл V ухватился за случай избегнуть Европейской войны, в которой, может быть, чувствовал себя не совсем приготовленным, и рассчитывал, что пока он будет нападать на варварские племена для пользы всего христианства, ни одна христианская нация